никакой поддержки, ибо больше всего нуждались в ней сами. Страница 209. Уже очень скоро они начали проклинать правительство за его слабость. Но в лице правительства они лишь проклинали собственную судьбу. Тем временем совокупная деятельность исполнительного комитета и министерства как бы поставила своей задачей доказать, что искусство управления во время революции состоит в многословном упущении времени. У либералов это было делом сознательного расчета. По их твердому убеждению, все вопросы требовали отлагательства. Кроме одного – принесения присяги на верность Антанте. Милюков познакомил своих коллег Бабанов, с тейными договорами Керенский пропустил их мимо ушей. По-видимому, один только обер-прокурор Святейшего синода, богатый неожиданностями львов, однофамилец премьера, но не князь, бурно возмутился и даже назвал договоры разбойничими и мошенническими, чем вызвал несомненно снисходительную улыбку Милюкова. Обвиватель Глуп и предложение простого перехода к очередным делам. Официальные декларации правительства обещало созыв учредительного собрания в наикратчайший срок, который, однако, преднамеренно не был определён. О государственной форме не было речи. Правительство надеялось ещё вернуть потерянный рай монархии. Но Действительный суть декларации состояла в обязанности довести войну до победного конца и неуклонно исполнять заключённые с союзниками соглашения. В отношении грознейшей проблемы народного существования революция совершалась как бы для того только, чтобы объявить: что всё остаётся по-старому. Так как демократы придавали признанию новой власти со стороны Антанты мистическое значение, мелкий торговец ничто, пока банк не признает его кредитоспособным. То исполнительный комитет молча проглотил империалистическую декларацию 6 марта. Ни один официальный орган демократии не окружался суханов через год. Публичное не реагировал на акт временного правительства, обесчестивший нашу революцию при самом её рождении перед лицом демократической Европы. 8-го вышел наконец из министерской лаборатории декрет об амнистии. Страница 210. -я. К этому времени двери тюрем Были во всей стране уже открыты народом. Политические сильные возвращались в сплошном потоке митингов, энтузиазма, военной музыки, речей и цветов. Декрет прозвучал как запоздалое эхо канцелярии. 12-го была провозглашена отмена смертной казни. 4 месяца спустя казнь была восстановлена для солдат. Геренский обещал поднять правосудие на небывалую высоту. С горяча он действительно провёл предложение исполнительного комитета, вводившее представителей рабочих и солдат в качестве членов мировых судов. Это была единственная мера, в которой ощущалось сердцебиение революции и которая вызывала поэтому ужас всех евнухов юстиции. Но на этом деле я остановился. Занявший при Киренском видную должность по министерству адвокат Демьянов, тоже социалист, решил по собственным словам держаться принципа оставления на местах всех старых деятелей. Политика революционного правительства никого не должна без нужды обижать. Это было В основном правило всего временного правительства, которое пуще всего боялось обидеть кого-либо из среды господствующих классов, даже царскую бюрократию. Не только судьи, но и прокуроры царизма остались на местах.